Глава сорок вторая. Вторая или третья? Я просто стоял и смотрел, как тысячи кораблей-пришельцев выходят на орбиту Земли. «Внимание всем гражданам империи!» – заговорил радиоприемник в автомобиле. А я не мог избавиться от ощущения, что уже все это было тогда на корабле. Тоже сам собой заговоривший прибор и страшные новости. Но ведь до взрыва соло еще целая неделя. Что происходит? Согласно патриотическому акту, радио тем временем продолжало вещать, колония Земля признается планетой, подлежащей уничтожению. Родина террористов не имеет права на существование. Руки словно опустились. А ведь я в прошлый раз думал, почему это путешественники во времени пытаются исправить все так мягко. И вот накаркал. Похоже, после неудачи в прошлый раз они решили действовать с запасом. Вот только что мне теперь делать? Бежать? Украсть оружие? Попробовать угнать боты вырваться на орбиту? Черт, да о чем я только думаю? Я же не супергерой!» Ну вот, подумал об этих парнях в трико и невольно вспомнил Светку, а заодно и всех остальных, кто теперь тоже не переживет сегодняшний день. Но неужели ничего нельзя сделать? Срочно, платите любые деньги, пусть один из десантных ботов меня заберет. Неожиданно обнаружилось, что я не единственный, кто не в восторге от происходящего. Великалу набрал одного из своих сородичей и явно пытался сбежать с земли, совершенно не думая о том, чего это ему будет стоить. А ведь это разительно отличается от моего поведения. Я только перебираю варианты, но до сих пор так ни на что и не решился. Впрочем, может быть, в этом и будет мой шанс. Сейчас сяду на хвост этому синемордому, помогу потом выплатить долг и за себя, и за него, Он же не откажется от помощи. Тем более, что деньги у меня есть. «Да, конечно, у меня есть человек в штабе генерала Дакона», я услышал ответ собеседника таксиста и хотел вмешаться, когда ситуация опять изменилась. «Что это за вспышка? Не может быть! Это же взрыв в резиденции Вели Сапора. Неужели они заденут и центральные накопители?» «Черт, связь прервалась!» Синемордый таксист несколько раз попытался докричаться до кого-то в замолчавшей трубке и яростно бросил ее на землю. «Да что у них, черт побери, происходит?» «А вы не на СОУЛ сейчас звонили случайно?» «Ну да». Калу на ходу буркнул мне, а потом запрыгнул в свою машину и куда-то умчал. Впрочем, я не собирался его останавливать. «С одной стороны, я явно не в себе», Но с другой, обрывки фраз в трубке означали то, что теракт на Сол, несмотря на переброску флота к земле и любые телодвижения путешественников во времени, все равно оказался успешен. А значит, есть шанс, что меня опять перекинет на новый виток прошлого, который, хочется верить, окажется чуть менее безумным, чем тот, в котором я сейчас нахожусь. Конечно, есть вероятность, что ошибаюсь, Но тогда какие у меня шансы уцелеть на планете, которую сейчас будет утюжить имперский флот? Даже если побег и выгорит, то каково будет жить тем, чью расу объявили изгоями по всей галактике? Встречи с наместником и капитаном Дарвусом показали, как ко мне будут относиться. И я легко могу представить, как быстро тогда для меня все закончится. Но если конец в любом случае един – Так, может быть, мне сейчас нужно не бегать, а попробовать сделать что-то для себя в будущем? Вернее, в прошлом. Попробовать что-то узнать, что мне поможет, совершить поступок, на который в обычной жизни я бы никогда не решился. Впрочем, судя по всему, уже поздно. Вспышка в небе начала разрастаться, а потом весь мир вокруг потонул в огне, И я, спасибо естественному счету, смог даже пару секунд всем этим наслаждаться. Страх, ужас, отчаяние. Кажется, я начинаю понимать, что чувствовали Вели в тот момент, когда пытались меня убить. Уже привычный визг автомобильных покрышек, я снова ожил. И на этот раз был готов к этому. Прыжок в сторону. Не сильно, но достаточно, чтобы машина меня не задела. «Прошу прощения! Двадцать кредитов за беспокойство и то, что довезете меня до дома!» Выскочивший из такси Кала уже хотел отчитать меня за нарушение правил дорожного движения. Вернее, учитывая, что я не пострадал, он, наверное, как и в первую нашу встречу, скорее всего, вызвал бы полицию. Но мое предложение явно нашло больший отклик в его сердце. Приятно встретить разумного человека, умеющего отвечать за свои поступки. Он расплылся в довольной улыбке и даже помог мне разместиться на сиденье. Я назвал адрес, а потом, немного подумав, решил уточнить у таксиста последние новости. Все-таки вели на правах титульной расы империи получают информацию в большем объеме, чем все остальные. А мне бы очень хотелось понять. Чем новая временная петля будет отличаться от всего, что было до этого? В прошлый раз путешественники в прошлое явно решили сыграть по жесткому, но их план дал сбой. Что же они предпримут в этот раз? Новости? Ну, вроде у вас пару новых станций метро запускают. Бензин опять подешевел. Слышал ту забавную рекламу, что естественное топливо якобы лучше синтезированного. Там такой смешной усач выступает. Таксист с радостью включился в беседу. И судя по тому, на чем он сделал акцент, пока ничего серьезного в мире не происходит. Или просто другие перенесшиеся во времени вели, пока не успели ничего предпринять? А что там у вас в космосе? Я попробовал немного сменить тему разговора и, кажется, попал в цель. Да, ерунда какая-то. Калу раздраженно передернул плечами. «Представляешь, какой-то подлый гнарф пробрался в резиденцию генерала Дакона, командующего седьмым флотом, и задушил его с помощью ритуального чхеду». «Да уж», — вежливо ответил я, быстро вытерев с лба выступившие капли пота. «Генерал Дакон — это же тот Вели, что в прошлый раз привел свой флот бомбить землю». Я думал его сменит младший Вели Сапора. Он же у нас один из самых талантливых флотоводцев. Так и там беда. Таксист тем временем продолжал свой рассказ. Видишь ли, слег в кому, говорят из-за банального отравления. И как такое может быть? Да очень легко. Я всего лишь подумал об этом, хотя мне очень хотелось кричать во весь голос. Доконы Сапора. Это те вели, что начали активно вести себя в прошлый раз. Из чего начинается новая петля времени? С того, что кто-то моментально убирает их с игровой доски. А что это означает? Первое. Взорвавшие соло люди или пришельцы тоже находятся во временной петле и убирают со своей дороги тех, кто может им помешать. Тех, кто, как они думают, тоже проживает эту неделю раз за разом. Второе. Тех, кто мог бы все исправить, стало на два вели меньше. Третье. Остальные путешественники во времени, скорее всего, начинают немного раньше меня. Иначе, когда бы они успели столько провернуть? Впрочем, это уже не так важно. Главное, и я это понимаю очень и очень отчетливо, мне надо сидеть тише воды ниже травы, чтобы никто и никогда не смог заподозрить, что я тоже могу перемещаться во времени. «Как? Почему? Сколько это будет продолжаться?» Над этим я еще смогу подумать. Но если кто-то меня хотя бы заподозрит, чувствую, я составлю компанию Докону и младшему Сапора. И как бы это ни было лестно, я бы от такой чести предпочел отказаться. «Мы приехали». Такси остановилось, и я бросил взгляд на свой дом, потом на соседний, где скоро устроят игру салочки террорист и имперская безопасность. Две такие одинаковые многоэтажки, но скоро они станут такими разными. Может быть, это и есть мой путь притворяться обычным собой, но при этом копить силу, чтобы когда придет время суметь дать сдачи.